После своих злоключений в лесу Ника сказалась больной и осталась дома. «Без тебя будет совсем не то!» — наперебой уговаривали ее друзья. «Брось хандрить! Айда с нами!» В ответ она лишь грустно улыбнулась. Позабыв о ребятах, Ника прислушивалась к наполнившей ее необычайной легкости. Ватага подростков недоуменно переглянулась в ответ на отсутствующий взгляд подруги. и отправилась на поиски приключений без нее. Конечно, с их приболевшей заводилой было бы веселее и спокойней. Когда она была рядом, редко кто ссорился, а если ссора успевала разгореться до появления Ники, то после ее прихода напряжение сразу же спадало, и обиды забывались. Что ж, сегодня им придется воздержаться от разборок. Толкаясь и резвясь на центральной улице поселка, Подростки чуть не сбили, одетую во всю черную старуху. последние годы она все чаще попадалась им на глаза. Еще детьми они знали, что на выселках живет целительница, но никогда раньше ее не встречали. Однако с недавних пор она почти каждый день бродила по поселку, и никто не мог спрятаться от ее цепкого взгляда. Притихшие ребята расступились и пропустили ее, после чего решили поменять место своих игр. Старуха проводила их взглядом. С момента своего приезда сюда она чувствовала, что где-то рядом существует сила, которая до сегодняшнего дня дремала. Похоже, что проявление именно этой силы и предсказывала ее мать, которая издавна знахарила здесь, пока не поплатилась жизнью за свою доброту. В последнем письме она с волнением намекнула о событии, которое может стать поворотным в их борьбе со злом. и подробности обещала сообщить при встрече. После смерти матери целительница переняла ее дело. Она безуспешно пыталась понять, что же так растревожила мать. Сегодняшний неожиданный перепад в круговерте черной энергии мог приблизить знахарку к разгадке. — О чем же ты, матушка, пыталась мне сообщить? Уж не эти ли перепады ты имела в виду? То, что убывание негативной энергии Совпадала с летними месяцами, не оставляла никаких сомнений в том, что ее собирателем является кто-то из дачников. Целительница теперь много времени проводила в поселке и его окрестностях, но ее поиски не давали результатов. Она грешила на свою старость и притупившееся с возрастом чутье. Еще немного, и она уже не сможет найти того, кто владеет этой страшной силой. Подходя к окраине поселка, она увидела в окне худенькую девчушку, которая с грустью смотрела вслед удаляющимся подросткам. Старуха слышала, что та серьезно больна, но ее родители никогда не обращались к ней за помощью. — Они врачи, им виднее, — думала знахарка, покидая поселок. — Ну и ладненько. Ника проводила взглядом укутанную в черную бабку и залезла под одеяло. Несмотря на накатившую грусть и одиночество, на душе было легко и спокойно. В тот вечер она быстро заснула. Однако среди ночи ее разбудил собственный надсадный кашель, который промучил до самого утра. И вот теперь вся разбитая девушка лежала в беседке, и деревья безуспешно пытались убаюкать ее своим шелестом. Ближе к полудню солнце перестало заглядывать в беседку. и она смогла спокойно заснуть. Вымотанная за ночь, Ника спала так крепко, что ее не смогла разбудить даже поднявшаяся на улице суматоха. Крики и беготня постепенно переместились к берегу озера, на другой конец поселка. Там кто-то нашел в бане двух мертвых парней. Приехавшего из ближайшего городка эксперта провели в баню. Отравление угарным газом. «И к гадалке не ходи», — заявил он, глянув на вишневый цвет голых пострадавших. «Угу», — хмуро кивнул местный участковый, перебирая фирмовую одежду парней в поисках документов. «Вот ведь не знают всех тонкостей деревенской жизни, а туда же. Устроили себе газовую камеру из непрогоревших дров, а мне теперь бумажная работа на неделю». Тихо вошедшая целительница Кряхтя подняла валявшуюся в предбаннике рубашку. Ее внимание привлекло и сине-зеленое пятно на яркой материи. Она провела кончиками пальцев по его краям и тут же отдернула руку. Старуха изменилась в лице. Рубашка выскользнула на пол. Тень в дверном проеме привлекла внимание участкового. — А, это ты, Матрена! — приветствовал он ее, обернувшись. «Твои травки здесь уже не помогут, так что ступай с Богом!» Заметив ее мертвенную бледность, участковый поторопил. «Давай, давай! Это зрелище не для слабонервных!» Знахарка шла по поселку и вглядывалась во встречные лица. «Рано или поздно это должно было случиться. Теперь медлить нельзя. До конца дачного сезона надо найти того, кто это сделал». К вечеру отдохнувший Ника, снова веселилась в компании друзей. От них-то она и узнала о краснорожих трупах в чужой бане. Неужели я еще обладаю и даром предвидения? То, что из-за нее могли погибнуть люди, она даже не думала. Одно дело обваренная задница живодера и совсем другое два трупа. Ей вдруг ужасно захотелось поделиться с ребятами своим сном. Но в ту ночь. Друзья решили пойти на лесное кладбище. И все разговоры были только об этом. «В следующий раз, а то еще решат, что я все придумала, чтобы их попугать!» Промолчала Ника и вскоре поняла, что правильно сделала. Ведя друзей в царство мертвых, она чувствовала их трудно скрываемое возбуждение. Боясь прослыть трусом, никто не выказывал страха. И честная компания с замиранием сердца углублялась в лесную чащу. Продвигаясь гуськом вслед за Никой, ребята удивлялись, как она может видеть заросшую травой тропинку в такой темноте. А она даже не смотрела под ноги, как в забытии она шла по энергетическому коридору, созданному той скорбью и болью, что годами копилась в вековых елях, окружающих едва заметную тропку. По ней редко ходили, но постоянное давление темной энергии было тяжелее человеческих ног. Даже сорная трава здесь с трудом пробивалась на свет. Ее стебельки встречали нежданных гостей ласковым шуршанием и беспрепятственно стелились под осторожными шагами подростков. Луна все сильнее просачивалась сквозь редеющие деревья, и освещенные ею могильные кресты уже угадывались вдали. Добравшись до кладбища, ребята уселись в круг среди могил, и принялись рассказывать страшные истории. Слушая, набившая оскомину страшилки о темном-темном дворе в темном-темном городе, все с нетерпением ждали очереди Ники. Ее истории всегда были новы и поразительно правдоподобны. И неудивительно, столько книг, сколько прочла она, никому даже и не снилось. Давным-давно на берегу Большого моря Начала она зловещим голосом. Жила одна колдунья со своей юной дочерью. «Уже страшно!» — захихикал кто-то. На него тут же зашикали. Ребята зачарованно слушали про то, как мать-колдунья учила подрастающую дочь лекарским и чернокнижным премудростям.